Запахнув потуже халат, Майкл направился к двери. За ней стоял Антуан с шампанским и двумя бокалами. Майкл покосился на бутылку, обещая помочь Антуану продержаться до Нового года. Он не думал, что сюда входит и шампанское по утрам. Антуан с радостной улыбкой вошёл в комнату, увидев Сьюзен Монзамер. "О, сказал он, ты уже вернулась?" Я хотел отпраздновать встречу, Майкл. Вижу, нужен третий бокал. Он шагнул к двери. Схожу за ним. Не надо, не надо, остановила его Майкл. В ванной есть бокал. Он услышал, как Антуан с упрёком в голосе сказал Сьюзен: "Ты же собиралась кататься на лыжи. Что ты здесь делаешь?" "А ты как думаешь?" Игорьa сказала Сьюзен. "Изучаю технику поворотов на параллельных лыжах". "Понимаю, понимаю". Удручённо протянул Антуан. Когда Майкл вышел из ванной с бокалом в руке, Антуан безуспешно пытался открыть бутылку. "Ну-ка", сказал Майклу, забирая её у Антуана. "Дай мне". Он легко снял пробку, шампанское выстрелило брызнув пеной. "У него силы, как у десятерых", насмешливо сказал Сьюзен. "А всё потому, что помыслы чисты". Майкл налил вино и поднял свой бокал. За "Отличный снег и за солнечные дни", сказал он и посмотрел сьюзен в глаза. "И за общение", добавил он. Сьюзен с притворной скромностью взглянула на Майкла и двумя руками, словно маленькая девочка пьющая утренний стакан молока, поднесла бокал к губам. После линча Майкл свозил Антуана в город за экипировкой, а Сьюзен тем временем вздохнула. "Ну, сказал Майкл, увидев с трудом спускающегося по лестнице Антуана, француз был в новом костюме и высоких пластмассовых ботинках. Теперь ты хотя бы выглядишь как лыжник". Он повёл Антуана по узенькой тропинке к небольшому холму за отелем. Пологий склон, покрытый толстым слоем снега, не просматривался от гостиницы. Он упирался в лес, длина его составляла ярд 80. Они надели лыжи, и Майкл сказал: "Ну, пошёл". Антуан неуверенно тронулся. Майкл увидел, что француз говорил правду. Ему уже доводилось кататься, но не часто. Он держался скованно, словно его только что вынули из морозильной камеры. Лыжи разъезжались в стороны, руки были неподвижны, как у статуи. Через 10 ярдов он упал. Майкл приблизился к растянувшемуся на снегу Антуану и с жалостью взглянул на него. Господь с тобой, старина. Ты что, не можешь даже сам встать? Они скользят строгительной беспомощностью в голосе сказал Антуан. Он помог Антуану подняться. Франсуас уже успел вспотеть. Смотри на меня, сказал Майкл, медленно покатился вниз. сделал два поворота и закричал: "Грасколени, грасколени!" "Держи леже же вместе!" "О, Господи!" добавил он, когда Антуан упал. "Не забывай", сказал Антуан, с трудом поднимая с ноги. "Это мой первый день, когда ты катался в последний раз", спросил Майкл. "Лет 40 назад мой сержант в армии тоже относился ко мне с большей теплотой, чем ты", обиженно сказал Антуан. Слецом, полным решимости, он снова устремился вниз. Он взмахнул руками, теряя равновесие, лыжи перестали его слушаться, разъехались в стороны, и Антуан бухнулся на колени. В это время на горе появился мальчик лет 9. Он посмотрел на Антуана, сидевшего на коленях словно в церкви, парнишка растянул рот в улыбке. Пошёл отцуля, крикнул ему Марику. Мальчик заулыбался пуще прежнего и исчез среди деревьев. Ты безнадёжен, сказал Майку, предоставляя Антуану подниматься самому. Был бы у меня револьвер, я бы застрелил этого маленького мержавца. Ты безнадёжен, повторил Майку. У меня есть запасы на 2 недели, сказал Антуан. Тебя не спасут и 2 года. Ты подрываешь мою веру в себя, огорчённо сказал Антуан. Я говорю правду. Майкл растерянно почесал затылок. Слушай, Майкл, "Начал Антуан: "Помолчи", сказал Майклу. "Я пытаюсь сообразить, как помочь твоему горю, раз уж ты не хочешь, чтобы я отправил тебя во Францию. Если Калли увидит, как ты катаешься раньше, чем через 2 недели, нам придётся забыть о твоей идее."